Глава 11. Гитлер был в бешенстве. Пожалуй, первый раз в своем нынешнем качестве. Раньше поводов не возникало. До сих пор ему удавалось все. От победы на выборах до ремилитаризации Иринской области и возрождения армии, ВВС и флота. С РЭМом и его штурмовиками разобрался легко и одномоментно. Наплевав на Версальские ограничения, выгнал оккупационные войска французов, перестал платить репарации, уверенный в политической импотенции бывших победителей, блефовал отчаянно и успешно во внешней и внутренней политике. Строил боевые самолеты, танки, линкоры, превратил веймарский рейхсвер в полноценный вермахт. Он и в Испании ввязался именно потому, что нес его на волне удачи тот самый сумрачный германский гений, о котором писал русский поэт Блок, нес как серфингиста волна гавайского прибоя. Какие там экономические и политические расчеты? Только мистическая вера в себя и полное презрение к противникам. Поначалу получалось до чрезвычайности успешно. Иногда, просыпаясь на рассвете, он сам себе удивлялся. Именно на рассвете, когда человек наиболее способен и склонен к самокритике и трезвой оценке окружающей действительности. Лежал, глядя в светлеющее окно, и не понимал, отчего все вокруг настолько глупы и безвольны. Ведь за последние десять лет его могли раздавить на ногти, как сам он давил, плотяных в шее в окопах. Каждый, кому этого захотелось бы, раздавил, не поморщившись и тюрьмы после пивного путча могли отвесить не год, а десять. Логичнее, конечно, расстрел или повешение. Сам он в подобных случаях не либеральничал, если вспомнить события 1934 года. В 1932-1933 все висело на волоске. Коммунисты могли объединиться с социал-демократами, Гинденбург отказаться в назначении его рейхсканцлером и так далее. Он ведь, если откровенно признаться, никогда не имел за душой ничего, кроме бешеного напора, хорошо подвешенного языка и непреклонной воли. а Остальное – производные. Каждый раз мазохистский разобрав все варианты собственного неминуемого поражения в любой почти ситуации, он переполнялся ощущением пронизывающих его мистических сил. Они, а не жалкие прагматические расчеты – Законы экономики и геополитики руководят его успехами. Но сейчас ему нанесен сокрушительный, унизительный удар там, где он его ни в коем случае не ожидал. Трусливые англосаксы и французы давно пообещали на конфиденциальных переговорах, что в Испании мешать ему не станут. С англичанами понятно, те всегда ненавидели русских, а уж русских коммунистов в особенности. И раз они поддержали республиканцев, то гордые бритты согласны помогать хоть дьяволу. Но ведь и французы, союзники России со времен позорно проигранной ими войны 71 года, сами имеющие правительство Народного фронта, настолько испугались союза испанских коммунистов и социалистов, поддержанного Сталином, что согласились и на блокаду республики, и на неограниченное вмешательство своего злейшего врага немцев на стороне франков. Сами надели себе веревку на шею и с нетерпением озираются, кто же ее затянет. Да и Сталин, единственный правитель Европы, на которого Гитлер поглядывал с опаской и уважением, особого стремления решить испанский вопрос кардинально не показывал. Посылал туда самолеты, танки, военных советников, но без выраженного энтузиазма, воли к победе и за каждое благодеяние аккуратно брал с клиентов деньги вперед. Вот он, фюрер германского народа, помогает испанскому каудилью бескорыстно. Все, что нужно, получит позже – деньгами или сырьем, адекватной военной поддержкой или геостратегической выгодой – который стоит многих и многих миллионов раскрашенных бумажек. И вдруг такая пощечина. Да что там пощечина? Сокрушительный, дробящий зубы в крошку удар железным кулаком. Никто и опомниться не успел. Отчаянное наступление республиканцев на Теруэль было неприятным событием, заставившим напрячься германских штабистов, а французов даже приоткрыть границу для поставок в республику давно закупленной и оплаченной техники. Но ничего особенного, если смотреть на карту беспристрастно, собой не представляло. Да, срезали выступ, который мог бы стать плацдармом для прорыва к морю. Невелика беда. Только абсолютно никому в голову не пришло, что это был отвлекающий удар. В военной истории редко встречались подобные авантюры. Бросить в демонстративно отвлекающие наступления едва ли не 80% всех наличных сил. Даже талантливый Брусилов, которого Гитлер искренне уважал, как предтечу идеи Блицкрига, на отвлекающие операции выделил едва треть войск фронта. Это испутало карты франкистским генералам и германо-итальянским советникам. Если враг вводит в бой практически все, что имеет, Значит, необходимо парировать его удар, даже уступив ключевую позицию. И после этого можно переходить в генеральное наступление на любом другом участке. Резервов там уже не появится. А вот Сталин его обманул со всем своим восточным коварством. Гитлер ни на минуту не вообразил, что случившееся на фронте хоть в какой-то мере можно записать в заслугу испанскому командованию. Нет. Тут чувствовалась рука почти гениального стратега. Почти, потому что истинно гениальным фюрер считал только себя. Не мог этим стратегом быть и сам Сталин. Сильный политик, да, но вождь нации, в переводе вождь и фюрер одно и то же, беспощадный к врагам, что очень правильно. Но азиат – недочеловек. Хитер, как Чингисхан, не отнимешь. Чего стоит великолепно устроенный на весь мир спектакль с разоблачением военного заговора, показательным процессом с приглашением мировой дипломатии, журналистов и писателей, от самых просоветских до яростных ненавистников коммунизма. Смотрите, слушайте, вот они, враги народа, агенты гестапо и врага всего прогрессивного человечества и удушки Троцкого. Гитлер с раннего детства обожал читать газеты и книги. Сам проявил себя ярким публицистом, по преимуществу в речах. Но свою «Майнкамф» он считал трудом, не уступающим писанием разных там аврелиев, Макиавелли и... Кто там из ключевых исторических фигур написал такую же толстую и столь же читаемую книгу? Ну да, Ленин очень много написал. Так все статьи, статьи, книги не сумел. Только сейчас, позже, чем нужно, он догадался, что и тут Сталин обманул всех. Получил все компрометирующие материалы на своих генералов через Бенеша и некоторые гораздо более тайные источники, сделал вид, что поверил и организовал грандиозную контроперацию: Митинги возмущенных трудящихся по всей стране, широко разрекламированные в печати заседания военного совета, где маршал Ворошилов на весь мир кричал, сколько врагов разоблачили и арестовали. От прославленных маршалов до командиров дивизии полков и все поверили. Весь мир поверил, и он, проницательнейший из проницательных политиков, поверил тоже. Уж слишком было все убедительно обставлено. А главное, хотел поверить, поскольку сам руку приложил, чтобы случилось именно так. Ну вот она, азиатская хитрость соперника. Приговоры были опубликованы, а вот трупы. Трупы расстрелянных маршалов и командармов кто-нибудь видел? Хоть один? Нет. А казалось бы, после такой бешеной кампании самое главное продемонстрировать Орбе Турбе. Результат? Чего стесняться? Не показал. Значит, была это только постановка. Все они живы и продолжают работать. Результат налицо. Сам ли Тухачевский или кто-то из прочих сталинских полководцев с опытом Еще мировой войны и провел эту самую достойную войти в аналы операцию. Надо отдать должное фюреру, когда что называется, прижимало, успехи своих противников он начинал оценивать объективно. Окружение и штурм Горной Крепости Теруэль зимой в 20-градусные морозы, и это похоже на действия генерала Юденича против Эрзерума в шестнадцатом году. Операция заставила франкистов перебросить туда большинство боеспособных дивизий и почти всю авиацию, 250 самолетов, в том числе только что прибывшие из Германии три эскадрили новейших пикировщиков Ю-87. Со стороны республиканцев действовали лишь 30 тихоходных советских штурмовиков Бипланов РЗ. Но и это оказалось хитростью и коварством. Оставив эти самолеты на растерзании Шмитом, Хейнкелем и Фиатом, на русские сосредоточили более двух сотен СБ И-16 и французских ПОТС в районе Сарагосы, создав полное впечатление, что очередное наступление начнется именно здесь. Окончательно эта версия подтвердилась массированным налетом республиканской авиации на крупнейшую военно-воздушную базу итало-германцев «Гарпенилиос», где были подготовлены к действию более 80 новейших истребителей, в том числе МЕ-109Б2 и специально модернизированные для борьбы с русскими И-16. Несмотря на то что гарпен нилиос был плотно прикрыт многочисленными зенитными батареями. Рано утром эскадрилья СБ нанесла отвлекающий бомбовый удар, после чего две эскадрилии И-15 и пять эскадрилий И-16 начали штурмовку аэродрома с пикирования и бреющего полета. Русские истребители спускались до высот в 10-15 метров, вели себя исключительно дерзко, уходили от цели, только расстреляв весь боеприпас. Было уничтожено 50 с лишним самолетов. Пожар на стоянках и складе горючего бушевал целый день. Запах Гарри доносило даже до линии фронта за 30 с лишним километров. Разъяренный Муссолини прислал специальную следственную комиссию, и несколько офицеров-зенитчиков были расстреляны перед строем. Гитлер предпочел не реагировать так остро и списал потери на неизбежность войны. А оказалось, этот блестящий, что ни говори на лед, был тоже отвлекающим, но сам по себе чрезвычайно эффективным. Вслед за ним, а точнее почти одновременно, последовала дерзкая атака проникших через фронт штурмовых частей на Уэску. Укомплектованных, что более всего привело в бешенство Фюрера, немецкими коммунистами-интербригадовцами, так утверждали выжившие испанские офицеры, которым довелось близко столкнуться с диверсантами. Все были одеты в форму легиона Кондор и говорили по-немецки. Он приказал Гиммлеру и Гейдриху обязательно установить личности выехавших в Испанию предателей, всех, чем бы они там ни занимались и отправить ближайших родственников, а также их пособников в концлагерь. Хватит тешить общественное мнение еврейско-плутократским гуманизмом. В Уэске и Сарагосе франкисты понесли очень тяжелые потери, однако по преимуществу нравственные. Что такое для мужественной, готовой биться за фатерлян до конца армии несколько разгромленных дивизий? Гитлер помнил, как на Западном фронте за день наступления от дивизии оставалась рота, и все же никто не дрогнул, пока проклятые либералы не нанесли армии удар ножом в спину. Зато уцелевшие соратники Каудилью тут же впали в панику. Одни начали паковать чемоданы для бегства, другие – сговариваться, о чем Гитлеру немедленно доложили – о заключении мира на любых гарантирующих жизнь и сохранение чинов условиях. итальянцы, конечно, тоже не до а требье некогда великого Рима, которое разгромили и захватили германцы. Надо будет при случае дать Бенито просмотреть кое-какие книги, а то уж что-то слишком он увлекся. Джулио Чезаро новоявленный. но и Уэска Что такое УЭСКО? Гитлер крутанул рукой любимый двухметровый глобус. Испания на нем занимала вполне солидный кусок Европы, почти вдвое больше Германии, а эту УЭСКу еще поискать. Зато мысль фюрера германской нации снова вернулась к якобы расстрелянным советским полководцам. На учении 1936 года, куда были приглашены военные отташе и представители генштабов всех европейских армий, даже всякие там латыши и эстонцы. Русские продемонстрировали высадку массовых воздушных десантов с бомбардировщиков ТБ-3 с танками и артиллерией. Мир содрогнулся. Если это показывает на учениях, чего можно ждать на самом деле в условиях реальной войны, Гитлер тут же приказал своим генералам немедленно заняться чем-то подобным. Так вот, после третьего отвлекающего удара русские, а кто же еще, нанесли основной. Такого не мог вообразить никто. С неустановленного аэродрома поднялись в воздух немецкие Ю-52, то ли захваченные республиканцами у франкистов, хотя о таких фактах ему не докладывали, то ли закупленные у третьих стран. Сейчас это неважно. И они выбросили ночной. Парашютный десант на Бургос, временную столицу, Каудильо-Франсиско-Франко, за 500 километров от линии фронта. Бой длился всю ночь. Гитлер, как старый фронтовик, понимал, что рапорты с места боя не стоят ничего. Одни откровенно врут по известным причинам, другие действительно ничего не успели понять и оценить, третью – Ну, в силу особого устройства личности, сконструировали собственную версию, позволяющую сохранить душевное равновесие. Ефрейтор Гитлер, что бы о нем не писали позже, солдатом был толковым. Железный крест первой степени получил, что примерно равнялось всем четырем Георгиевском царской армии, и при своем незначительном чине научился так понимать психологию высшего начальства, что фельдмаршал и не его должности фюрера боялись, а именно проницательности и стратегического мышления. Тут они со Сталином очень близки, кстати. Так вот, что бы там ни докладывали о внезапности, о героизме, в том числе и германских советников, итог простой. Штаб Франка разгромлен, сам он убит, и еще десяток ближайших сподвижников тоже. Короче... Все правительство. Германских советников тоже не пощадили. Каким-то образом оставшиеся в живых и вышедший на связь агент РСХА сообщил Гейдриху, что бойня была страшная. Причем уже сдавшихся немцев расстреливали немцы, итальянцев итальянцы, испанцы всех подряд. А несколько выдавших себя языком русских руководителей, очевидно, вели себя как англичане в Индии, подавлявшие восстание Сипаев, Рук не пачкали, оставаясь, условно говоря, в белых перчатках. Если агент, переживший это, щел нужным отметить из объективности или с другой целью, что русские даже там изображали из себя только советников, это стоит запомнить. Не для того, чтобы когда-нибудь отплатить добром за добро. Совсем наоборот. «Мягкотелость» — вот правильное слово — Будет время, и на этом можно сыграть. В предвидении грядущей последней битвы со славянством Гитлер не раз жалел, что судьба забросила его на Западный фронт. Что он там видел? Позиционную войну, грязные окопы, изрытую сверхтяжелыми снарядами землю, превращенную в лунную поверхность, газы, голод. Если не страх смерти, то скуку. Юдофила Ремарк, Довольно похоже все описал. А вот если бы добровольцы Ефрейтора послали на Восточный, там и война сама по себе была куда интереснее, и он бы смог поближе познакомиться с этими русскими, выучить их язык, не по книгам, а лично понять, как с ними следует воевать. А воевать придется обязательно. В приемной топталась целая свора генералов. Ждали, когда он их позовет. А он пережигал в себе эмоции, по сложным траекториям пересекая свой неуютный, но великолепно приспособленный для унижения посетителей кабинет. Это, конечно, был не тот карикатурный фюрер из советских послевоенных фильмов и нереальный, разрушенный поражениями и болезнями банкрот 45 года, тем не менее нашедший в себе силы застрелиться, а не отдаться на поругание ненавистных врагов. Сейчас это был крепкий 48-летний мужчина, у которого все было впереди. И самое главное, пока что он не был преступником всех времен и народов, но воплощением вселенского зла. Так, обычный среднеевропейский автократ, не успевший совершить абсолютно ничего из тех ужасов, что начнутся гораздо позже, возрождал униженную Версалем и непомерными контрибуциями страну, Восстанавливал разваленную промышленность, повышал жизненный уровень простого народа, ничего более. Политических противников сажал в концлагеря, но довольно умеренно. Сроки давал детские. Его лагеря в сравнении со сталинскими выглядели почти оздоровительными. Открытый суд над обвиненным в организации поджога Рейхстага лидером Коминтерна Димитровым его оправдал – что в СССР было непредставимо в принципе. Строил автобаны, готовился к войне, так кто к ней в середине тридцатых не готовился? На обессинию не нападал, в отличие от Муссолини, ввел некоторые ограничения для евреев, так не убивал же. Всем желающим позволял уезжать куда угодно, со всеми капиталами, Только недвижимость, если не успевали ее продать арийцам, оставалась за Рейхом. И в этом не было ничего нового и чрезвычайного. Расовый подход или классовый – какая разница? Все, что навеки связано с его именем, начнется гораздо позже. Или не начнется. «Пригласите», – сказал он адъютанту, приведя нервы в порядок. Если бы он курил и пил, как Черчилль, Сталин или Рузвельт увлекался женщинами, как Геббельс, да хотя бы не был вегетарианцем, мировая история тоже могла бы пойти иначе. А тут у одного из претендентов в Демиурге не оказалось ни одного способа релаксации, кроме воли к власти и реализации ее в самых извращенных формах. Покурил бы сейчас Адольф Алаизович хорошую сигару или трубку, сидя на подоконнике своего кабинета, любуясь на перспективу зимнего Берлина, утешая себя тем, что политические коллизии приходящие. Как бы там ни было, впереди ждет вечеринка со шнапсом, корном, коньяком, айсбаном и кровяными колбасками, обществом актрис из Бабельсберга, или девок из пратора в крайнем случае. Так и отпустила бы. Но ничего этого ему доступно не было, и он со всей яростью аскета обрушился на ничего не смеющих и не имеющих возразить Геринга, Гиммлера, Мильха, Бломберга и прочих. Он объяснил все, что о них думает, что они собой представляют с точки зрения главы государства и окопного солдата тоже. Какая судьба ждет каждого по отдельности и всех вместе, если они и впредь намерены таким вот образом исполнять приказы своего фюрера? Вы хотя бы понимаете, что только что проиграна первая компания из тех, что мы должны были непременно выиграть и показать всему миру, Германия жива, она возродилась, Она снова собирается играть лидирующую роль в европейской политике. А вы что сделали? Утопили в сортире все мои усилия. Я рискнул навлечь на нас гнев и санкции всей этой либеральной сволочи. Я бросил прямой вызов Сталину, связавшись с Франко и Муссолини, понадеявшись на вас, негодяи. Что вы мне обещали? И что преподнесли в подарок? Где ваши юнкерсы, мистер Шмидт и Хейнкель? Кто говорил, что вы метят железной метлой с испанского неба русскую фанеру? Вы, Герман. Где ваша метла? Кто говорил, что наши танки и пушки в дребезге разнесут ничего не стоящие никому не страшные Т-26? Вы, Бломберг? Что 10 тысяч наших легионеров стоит всей республиканской армии со всеми штатскими волонтерами? Вы? Браухич, ох, как бы я хотел отправить всех вас сегодня же на фронт, командирами рот и батальонов. Только какой от вас толк, если все уже проиграно. Вон отсюда, не желаю никого из вас видеть. И чтобы никто больше не смел обращаться ко мне со своими дурацкими идеями и предложениями, ни одной марки не позволю выделить, пока не докажете, что умеете управляться с тем, что есть. «Убирайтесь! Все! Все! Не желаю ничего слушать, ни оправданий, ни новых проектов. Их нет и не может быть. Только по вашей вине Германия обречена на десятилетие прозябаний. Где мы теперь можем показать свою возрастающую силу и волю к победе? Вон!» Выгнав генералов, Гитлер обессиленно упал в кресло. Как жаль, что у него нет тех сил и возможностей, что у Сталина арестовать, отправить в концлагерь, расстрелять. Увы, до сих пор существуют и действуют законы, юстиция, черт бы ее взял, суды. Какое обвинение можно предъявить этим надутым индюкам в погонах и лампасах? А если вермахт возмутится неуважительным к нему отношением, выведет на улицу свои полки и дивизии... С.А. уже не существует как значительной силы. С.С. вообще ничто. Ах, поспешил он, поспешил с ликвидацией Рема. Тогда его отряды превосходили по своим возможностям армию, что и напугало. Эрнст и его штурмовиков уничтожил. И остался один на один с вояками, воображающими себя солью земли. Сдержать их можно только напряжением воли. А иначе бы прямо сейчас кто-то из них мог бы достать пистолет или вызвать караул. И что? И все. Гитлер прекрасно понимал, что руководит Германией он только в силу невероятного сосредоточения мистических сил, обративших на него свое благосклонное внимание. Никаким иным образом он не смог бы достичь того, чего достиг. И сейчас случился первый сбой. Как его трактовать? предостережение от переходящей границы самоуверенности, намек на то, что впредь следует быть аккуратнее или проведенная перед ногами меловая черта, вот он, твой край, и дальше ни шагу. Посыл, что обожаемый Фатерлян так и останется униженным, разоруженным, никому не страшным и не могущим претендовать на право называться третьим, тысячелетним рейхом? А ведь все складывается именно так. Не сумев руками Франка победить в Испании, Германия показала всему миру, что она по-прежнему не может влиять на события вне своих границ. Россия, направив за тысячи километров весьма ограниченные силы, да еще тайком, своих целей добилась. Национал-социалистическая Германия И фашистская Италия, бросив на игорный стол фактически все, что имели и чем гордились, проиграли. Десятки тысяч солдатских жизней, танки, самолеты, корабли, деньги, великолепные, рискованные, на грани срыва игра дипломатов и агентов влияния, все пошло прахом. Ставшие коммунистической Испании то, что он останется умеренно социалистической, он не верил, не затем Сталин в нее вложился, непременно окажет воздействие на большевизацию Франции. Наверняка в скорости рухнет и режим Салазара в Португалии тоже произойдет в их африканских колониях. Упоенный столь далекой от своих непосредственных границ победы, Сталин, естественно, начнет проводить намного более агрессивную политику в ближнем предполье. Гитлер мыслил не просто экономическими, политическими, военными категориями, как это делали его исторические предшественники, нынешние соперники и противники. Он воспринимал окружающий мир как субъект своей воли и представления и видел очень далеко. Проиграл в Испании, значит, скорее всего, Не получится шантаж англо-французов в отношении Судетской области и всей Чехословакии. Тот же Бенеш скажет Чемберлену и Даладье «Русские помогли испанцам, помогут и мне». Зачем мне разоружение под вашей гарантией? Поляки непременно струсят раньше времени, откажутся принять в благодарность за снятие вопроса о Данцикском коридоре «Тешинский край», предпочтут договариваться о коллективной безопасности с русскими и чехами. Особенно если Сталин пообещает им не отдавать Вильню литовцам. Рушилась вся концепция и конструкция грядущего Рейха и созревшего в его голове плана европейской войны за возрождение Великой Римской империи германской нации. Что же это значит? Остаться на своем посту в качестве канцлера, бессильной бывшей великой державы до момента, когда какой-нибудь Бломберг, портай геноссе Борман или верный друг Гесс не заявит, что пора бы и очередные выборы провести, хоть канцлера, хоть фюрера, чем мы хуже. А Германии в предписанной ей волей победителей роли никогда не стать рейхом, ресурсов не хватит. Все уйдет на картошку и масло для ублажения голодных желудков. Куда девать построенные и строящиеся линкоры? Продать Аргентине или той же России? Уже стоящие в заводских цехах бомбардировщики срочно переделывать в пассажирские самолеты? Нет. Нет. Гитлер снова забегал по своему гигантскому кабинету, сжимая кулаки и хрустя пальцами. Выход есть. Обязательно есть. Причем такой, что никому из этих жалких червей, козявок, называющих себя политиками, и в голову не придет. Настоящий арийский дух тем силен, что способен на невероятные решения. Думал ли Квинтилий Вар, что ждет его в Тевтобургском лесу? И буквально тут же решение пришло не оставили его влекущие по дороге невероятных побед силы, воодушевлявшие древних арийцев.